Глава двадцать первая. «Повтори сегодня снова этот путь вдвоем», — пели музыканты. Я покачивался в танце, — прижимал ладонь к спине своей партнерши. Бережно сжимал в руке теплые женские пальцы. Смотрел в серо-голубые глаза Марго, подернутой дымкой то ли усталости, то ли алкогольного опьянения. Вдыхал аромат французских духов от «Диор». Справа и слева от меня танцевали нарядные гости ресторана Московский. Но на своей спине я чувствовал пристальный взгляд директора швейной фабрики, сидевшего за столиком в компании двух комсомольцев. Позади Маргариты Лаврентьевны на возвышении тесной сцены прилежно отрабатывали полученный от маргу червонец музыканты. Свет в твоём окне пели они: "Подари ты мне, подари". Ты шикарная, Марго, роскошная, говорил я. Ты очень красивая женщина. Я знаю, Маргарита Лаврентьевна улыбалась. Блеск, висевший на танцплощадке хрустальной люстры, отражался в её глазах, а ещё в них я видел силуэт своей головы, но только силуэт. Моё лицо походило в этих двух крохотных отражениях на чёрную маску. Я в восторге даже от твоих духов, с дурацким названием диарелла. Моргов в притворном гневе нахмурил брови. Никакое оно не дурацкое, оно французское. Говори до поздней ночи, говори со мной, заглушали мои комплименты слова песни. Коньяк уже почти выветрился из моей головы. Пол литра на троих это не серьёзно. Я смотрел на лицо своей партнёрши, поймал себя на том, что думал сейчас вовсе не о ней. Мне мерещилось, что я уловил в воздухе аромат рижской и аланты. Уверен, что любой мужчина, сказал я, что находится в этом зале, откликнулся бы на твоё приглашение. Мне почудилось, что женская спина под моей ладонью, но приглась. Но я не поеду с тобой, Марго, хотя и очень хочу. Попроси швейцара, он вызовет тебе такси. Движения моей партнёрши не изменились, лишь прояснился её взгляд. Он стал бодрым, Ещё мгновение назад заволакивающая его дымка развеялась. Маргарита Лаврентьевна не сводила глаз с моего лица. "Почему?" спросила она. Я не услышал в её голосе ни ноты обиды, ни гнева, ни удивления. "Говори, о чём захочешь", призывали музыканты в тишине ночной. Ощутил, как расслабились зажатые в моей левой руке женские пальцы. Я не сплю с плюс замужними женщинами, Марго. Маргарита Лаврентьевна дёрнула бровями, усмехнулась, взглянула мне за спину. Прохоров разболтал, сказала она: "Мерзавец". Я не уловил вопросительного тона в её словах, поэтому промолчал, лишь пожалел о том, что налегал на коньяк. В дом Павловых мне сегодня дорога закрыта, вздохнул. Ароматы аланты не почувствовал. Марго усмехнулась. Не бойся, красавчик, сказала она. Мой муж уехал из города, вернётся только завтра вечером. Я ответил на её усмешку отрепетированной сегодня перед зеркалом Бондовской улыбкой. Не путай мужскую солидарность со страхом, женщина, сказал я. Маргарита Лаврентьевна хмыкнула, но попридержала извитительные слова. В тишине ночной говори со мной. Говори. Снова попросили пивцы. Морго опустила взгляд на мои губы. Не спит он, сказала она. Со мной бы ты не уснул, Сергей Леонидович. Морго вздохнула. Не сомневаюсь в этом, Маргарита Лаврентьевна, ответил я. Ни капельки в этом не сомневаюсь. После шестого танца мы с Морго расстались на танцплощадке. Я не видел как и когда она ушла из ресторана. Мы покинули московский после того, как официантка Светочка принесла нам счёт и сообщила: "Ресторан закрывается". По пути в посёлок Илья Владимирович вновь толкнул нам речь о пользе и необходимости высшего образования. А ещё он пообещал, что в сентябре, когда мы будем в колхозе, лично займётся вопросом нашего заселения в общежитие. Заявил: "Обеспечу в нашей будущей комнате ремонт, если понадобится". Я тут же вспомнил, как Артурчиков в прошлой моей жизни Примерно то же самое обещал дядя Саша Лемешев. Мы заселились тогда в комнату с новенькими обоями на стенах, со свежеокрашенными окнами и с вполне приличной, пусть и не роскошной, мебелью. Лемешев свое обещание выполнил. ГАЗ-21 остановился у обочины дороги рядом с домом моих родителей. «И, кстати», – добавил директор швейной фабрики, – «я подумаю насчет холодильника. Хотя не понимаю, зачем он вам?» У вас в общежитии есть прекрасная столовая. К Варваре Сергеевне я наведывался в воскресенье вечером, 26 августа, убедился, что запах рижской илаланты ничем не хуже, чем аромат духов от Dior. Последнюю неделю августа 1973 года я провёл почти так же, как и в прошлой жизни. Словно позабыл о том, что на самом деле мне не 20, а 70 лет. Устраивали вместе с младшим братом и с Артуром Прохоровым заплывы из реку и набеги на колхозные поля. Горланили по вечерам песни на главной площади, играли против поселковых подростков в футбол на пустыре, прогулялись к кинотеатр на мелодраму "Гроссмейстер", где играл пока не сбежавший за границу Виктор Корчной, а ещё из-за две бутылки водки снова арендовал на два вечера у Степана Кондратьевича Чижика. Обучил Кирилл и Артура езде на мотоцикле Прохоров научился не съезжать в кювет и вовремя останавливать железного коня. До встречи с деревьями и чужими заборами. Успехи моего младшего брата оказались более впечатляющими. За два вечера он не стал мутагонщиком, но усвоил уверенный средний уровень управления транспортным средством. Хоть сейчас давай на права. Вечером 31 августа я наблюдал, как готовился к завтрашнему походу в институт мой младший брат. Кирилл тщательно подбирал и утюжил свою одежду, складывал канцелярские принадлежности в доставшийся ему 3 года назад по наследству от меня коричневый портфель с двумя застёжками. Я в эту среду купил себе в универмаге похожий, но чёрный. Мой портфель ещё с биркой пока стоял в шкафу. Завтра брошу в него тетрадь и шариковую ручку. Я помню, другая канцелярия в первый день занятий в институте мне не понадобится. Мой костюм висел в шкафу в полной боевой готовности. Утром 1 сентября мы с братом ограничились пробежкой и работой на спортплощадке. Отставши у уже привычным спаррингам мы отказались. Позавтракали вместе с родителями, нарядились в костюмы и полуботинки. С портфелями в руках, будто большие и важные начальники, мы зашагали через посёлок к трамвайной остановке. Младший брат меня поторапливал. Но я заявил Кириллу, что мы пока никуда не опаздываем. В этот же день в моей прошлой жизни мы отправились в институт на четверть часа позже. Летом я не часто смотрел телевизор и редко прислушивался к воркованию радиоприёмника. Баннеры с советской символикой, что встречались по пути к институту и к магазинам, быстро примеркали. Мой глаз не замечал их уже после второго-третьего просмотра. Но 1 сентября я снова прочувствовал, что ощутился именно в Советском Союзе. Потому что сегодня, пока мы с Кириллом ехали в трамвае, я с интересом рассматривал шагавших по тротуарам школьников. Они резко выделялись из потока спешивших по улицам Новосоветска людей. Не только ранцами и зажатыми в руках букетами цветов, но и яркими алыми пятнами пионерских галстуков. Видел я на форме шкалеров помладше значки в форме пятиконечной звезды с изображением юного Владимира Ульянова. Сам я нацепил на пиджак. Значок с профилем уже не молодого Ленина и с аббревиатуры ВЛКСМ. Но я признал, атмосферу СССР в первую очередь создавали именно пионерские галстуки. Я даже вспомнил, пока рассматривал пионеров, как в детстве сам завязывал на галстуке хитрый узел. Промаился с этой проблемой весь вечер. Стоявший рядом со мной в салоне трамвая Кирилл тоже активно вертел головой, но его интересовали не пионеры с ранцами за спиной. Мой младший брат разглядывал Загорелые ноги комсомолок. В окно трамвая я увидел вереницу спешивших к главному корпусу мехмашина студентов. На большинстве молодых мужчин и женщин увидел схожие наряды: белые рубашки, светлые блузы. Немногие парни щеголяли в пиджаках. Я прекрасно представлял, что мы с братом тоже снимем пиджаки, как только пока ещё палящее по солнце поднимется к зениту. Облаков на небе я не заметил. Но я ещё вчера объяснил Киру Как важно произвести правильное первое впечатление, говорил. Нужно, чтобы сокурсники, и в первую очередь сокурсницы, увидели в нём не изображающего взрослого человека мальчишку, а молодого, солидного мужчину. Артур Прохоров дожидался нас на том самом месте, где днём стояла пивная бочка. Он курил, поглядывал на проходивших мимо него девиц, то и дело поправлял ворот пиджака и блестящий узел галстука, как и в прошлый раз. У Артурчика в руках я увидел новенький чёрный кожаный дипломат с блестящими кодовыми замками, купленный в Берёзке. С ним Прохоров выглядел не начальником, а иностранным шпионом. Артур поспешил нам навстречу. Мы обменялись рукопожатиями. Прохоров с недовольством пробубнил о том, что устал нас ждать. До нашего появления он выкурил 3 сигареты и сообщил, что Торпово и Котово уже там. Ещё вчера сам для себя предсказал, что появление Лены Котовой безусловно внесёт некоторые изменения в сегодняшний день. Нос прогнозировал, что перемены коснутся в основном поведения Кира и Артура. Парни уже по пути к институту подтвердили мои догадки. Они завели разговор не о вчерашнем футбольном матче между ЦСКА и московским Динамо, а обсуждали девчонок. "Быть может", прикинул я, поведёт себя иначе и Коля Барсов, лишившийся намеченной жертвы для своих чар. Но на расписании и ход сегодняшних институтских мероприятий смена Жень Рукавичкиной на Лену Котову в теории никак не влияла. Подтверждение чему я увидел. Едва только свернули к главному корпусу Мехмашгина, худой черноволосый очкарик, доцент, я не вспомнил его имя, с табличкой в руке ОИНТ 73, переминался с ноги на ногу на том самом месте, где я его впервые увидел и в прошлой жизни. Вокруг доцента уже собралась большая группа первокурсников, примерно 15 человек, в том числе Котова и Торопова. Наташа Торопова улыбнулась Артурчику. Лена посмотрела на меня, но при этом будто не заметила моего брата. Я и Кир поприветствовали девчонок, а затем и прочих своих сокурсников. Котова едва заметно кивнула в ответ. Мы с Кириллом пожали руки парням. Артурчик и Кир остановились рядом с Котовой и Тороповой. Прохоров рассказывал Наташе, что произошло в его жизни со дня их предыдущей встречи. Мой брат стоял в шаге от Лены Котовой, но та на его присутствие никак не реагировала. Не смотрела она и в мою сторону. С преувеличенным интересом слушал болтовню Артурчика, будто давно не слышал ничего столь же увлекательного. Я хмыкнул и пробежался взглядом по лицам своих бывших, а теперь уже настоящих одногруппников. Видел их в прошлом месяце на вступительных экзаменах. Но тогда они меня мало интересовали. Теперь же я взглянул на них внимательно и сразу же отметил: все эти парни и девчонки почти не изменились, но стали совершенно другими, потому что я смотрел на них теперь с высоты прожитых в прошлой жизни лет и видел в них не взрослых мужчин и женщин. Какими посчитал их при первом знакомстве, теперь я ознакомился с неопытными парнями и девчонками, почти с детьми. Крепкие рукопожатия парней считал не проверкой навшивости, а ребячеством. Кокетливые взгляды девчонок меня не привлекали, смешили, радовало, что и в прошлый, и в этот раз почти все одногруппники видели во мне взрослого дяденьку, пусть и не догадывались, что нас разделяли не три прожитых года, а больше 53 лет. Я снова познакомился и со своим бывшим соседом по общежитию Васей Ковальчуком, пока мы дожидались неподалеку от ступени института опаздывавших студентов, Вспомнил, что Василий вместе с двумя приятелями приехали из старого Оскола, но только он стал трудовику. Его друзья тоже успешно сдали экзамены, но предпочли группу машинистов. Вася улыбался, рассказывая мне о тяготах жизни в чужом городе. Волнистые пряди его, прикрывавших уши, светло-русых волос перекатывались из стороны в сторону, повинуясь прихотям ветра. Они выглядели будто после химической завивки. Порин ты и делаешь мыгол носом. У Василия я выяснил, что в мою бывшую комнату, пока никто не заселился, узнал, что горячую воду в общежитии уже дали, а занимавшая большую часть первого этажа мужского корпуса общежития столовая уже функционировала. Ещё с начала августа. Ковальчук в красках описал мне её и похвастался, что натырил там домой в комнату общежития стаканов, вилок и ложек. Я тут же вспомнил Что за хозяйственность и прижимистость. Иногда, походивший на банальную жадность, Артурчик Прохоров за глаза называл нашего соседа кулацким отродьем и часто просил меня раскулачить соседа на те или иные вещи, в основном на продукты. Васян рассказы прервала перекличка. Черноволосый доцент убедился, что группа ОИНТ 73 собралась в полном составе. Последне влилась в компанию трудовиков наши бывшие а, возможно, и будущее, комсорг Инга Рауда, голубоглазая блондинка, говорившая с легким прибалтийским акцентом. Парни тут же оценивающие осмотрели ее стройную фигуру. Златовласая и пошнотелая Света Микоева презрительно хмыкнула. Я вспомнил, что Микоева приехала из деревни, что находилась неподалеку от Новосоветска, но вот название той деревеньки в памяти не воскресил. Как не вспомнил и то, где проживала до института Инга Рауда. Доцент выразительно покашлял, снова привлёк к себе наше внимание, объявил, что сейчас у нас по расписанию ленинский урок. Я тут же вспомнил, что в прошлой жизни у нашей группы его вела симпатичная девица старшекурсница из трудовиков третьего курса. А после этого урока, сказал доцент, он нас ненадолго задержит для выяснения организационных вопросов. Выберем старосту и комсорга. Сам себе мысленно пояснил я, и обсудим поездку в колхоз. Вслед за доцентом, избегая по-детски типарами, группа ООНТ-73 плохо организованной толпой вошла в вестибюль института. Голоса моих одногруппников там будто по команде стихли. Ленинский урок у нас и теперь провела старшекурсница. Вот только на этот раз она мне симпатичной не показалась. Поэтому я усомнился. Та ли это была девчонка, что и в прошлый раз? Внешность той девицы... Я в памяти не отыскал и припомнил, что в прошлой жизни после Дембеля для меня едва ли не все женщины, старше 16 и младше 35, выглядели писаными красавицами. Третий курсистница вдохновенно разъяснила нам руководящую роль коммунистической партии и ленинского комсомола в жизни советского общества в целом и жизни советских студентов в частности. Ответила на наши вопросы о Мехмашкине. В первую очередь первокурсники поинтересовались процессом сдачи сессий, выяснили, какие экзамены считались сложными, а какие проходными. Записали в тетради фамилии самых злых преподавателей в этом вопросе с мнением старшекурсницы, и я не согласился, но в спор не вступил. Парни расспросили о работавших при институте спортивных секциях. В секции бокса, как я помнил, в мехмашине не было. Девчонки прощупали обстановку на предмет танцевальных вечеров. Выступлений вокально-инструментальных и танцевальных ансамблей и прочих концертов за 2 с половиной года учёбы я ни на одном таком мероприятии не побывал. А после звонка нас снова перехватил черноволосый доцент. Он повёл нашу группу в тесную аудиторию, походившую на школьный класс, где пахло мелом и хлоркой. Рассадил нас попарно за тесные парты. Кир и Артурчик уселись вместе, а я чутился за одним столом с кудрявым Василием Ковальчуком. За спинами у Коли Барсова и у Инги Рауды поинтересовался, как понравилось нам первое занятие в институте, и выслушал бодрый отзыв студентов. Доцент вынул из кармана очки, надел их и снова вооружился списком. Он провёл повторную перекличку, а я при этом воскресил в памяти подзабытые имена и фамилии одногруппников. "Первое, что мы с вами сделаем", заявил студент. "Это выберем старосту группы и комсорга". Вы сами их выберете. Но в целях экономии времени я предложу вам для голосования имена и фамилии студентов, которых в деканате посчитали наиболее подходящими кандидатами на эти должности». Он поправил очки, пробежался взглядом по лицам студентов, сидевших за первыми партами. «Вы слушаете, так сказать, рекомендации преподавателей», — сказал доцент. Студенты, кого он осчастливил вниманием, закивали. Я зевнул, прикрыл рот рукой. «Начнем со старосты» сказал доцент. Он будет формальным главой вашей группы, выполнять некоторые административные функции и послужит промежуточным звеном между вами и администрацией института. На эту роль нужен серьёзный и ответственный человек. В деканате предложили на эту роль. Он заглянул в список и сообщил: Чернова Сергея Леонидовича.